Глава первая. Важное введение. Эта аудиокнига отвечает на ряд вопросов, оставшихся без ответа после моей первой книги «Джедайские техники», вышедшей в 2017 году. С момента записи первой книги я переосмыслил некоторые моменты и хочу поделиться свежими соображениями. На всякий случай, если вы не планируете слушать мою первую аудиокнигу, или хотите просто освежить основные моменты, то во втором разделе я тезисно описал те моменты, на которые буду здесь опираться. Это далеко не все мысли первой аудиокниги, а лишь те, без которых вторая может быть неправильно понята. Я бы порекомендовал этот раздел даже тем, кто хорошо знаком с джедайскими техниками, потому как многие мысли изложены там немного другими словами и немного с другого ракурса. В третьем разделе этой аудиокниги описаны те моменты, которых не хватило в первой, но они, как выяснилось, очень важны для понимания всего прочего. В основу этой аудиокниги легли следующие мысли. Мысль первая. Мы, люди, очень разные и сильно отличаемся друг от друга. Мысль вторая. Мир вокруг нас непрост, и мы не всегда можем заранее понять, каким результатом приведут те или иные решения и действия. Мысль третья. Научное сообщество не даст четкого ответа, что поможет именно вам стать лучше. Мысль четвертая. Универсального рецепта, помогающего всем «нет», «не было» и «не будет». И отсюда вытекает мысль пятая. Придется создавать для себя уникальный рецепт успешной продуктивной жизни. И единственный способ сделать это – проводить эксперименты над самим собой. Успех и продуктивность для разных людей могут означать совершенно разные вещи, и уже это намекает нам на отсутствие универсального и безотказного рецепта, применимого для всех. Если у вас есть какие-то сомнения насчет этих тезисов, Добро пожаловать в четвертый раздел, где они обсуждаются с разных сторон и очень-очень подробно. Основная часть этой книги, пятый и шестой разделы, описывают подход к проведению экспериментов над самим собой. Во-первых, инструмент самонаблюдения и конструирования собственного уникального рецепта. Во-вторых, более-менее стандартные компоненты рецепта, комбинируя которые вы сможете найти свой уникальный подход. Это мысли для обдумывания. Рекомендую слушать не более одной мысли в день. Не торопитесь. Если какая-то мысль кажется спорной или непонятной, будет разумным дать ей еще день-другой, чтобы она отлежалась в голове. Это вакцины, действия, которые вы совершаете один раз, а их эффект остается с вами надолго. Один раз сделал и забыл. Это практики. Действия, результат которых сохраняется, пока вы выполняете их с некой периодичностью. И, наконец, это индикаторы, показатели, прямо или косвенно характеризующие те или иные аспекты успеха. И, в-третьих, основная часть книги содержит так называемые уровни джедайства, которым соответствует порядок тестирования вакцин, индикаторов и практик. Я предлагаю работать с этой аудиокнигой так. Сначала ознакомиться с разделами с первого по пятый. Затем определить свой уровень джедайства, руководствуясь инструкцией из раздела шесть. После чего проработать и опробовать элементы рецепта и ознакомиться с мыслями всех уровней вплоть до текущего. И самое важное. Перед переходом к изучению материала более высоких уровней джедайства дайте себе время, хотя бы пару-тройку недель, на сборы и осмысление собственного опыта использования практик, усвоенных на предыдущем уровне. Не торопитесь слушать эту аудиокнигу. Дальше я покажу, что скорость прослушивания мало влияет на скорость получения итогового результата. А еще дальше намекну, что путь к достижению некоторых результатов можно очень серьезно усложнить, если слишком быстро перейти к изучению нового материала. Не торопитесь, так будет быстрее. Если ваша цель – изменить свое поведение или взгляды на жизнь, скорость потребления информации вряд ли будет для вас решающим параметром. Ведь знания усваиваются очень медленно. Изменит ли эта аудиокнига мою жизнь? Часто бывает, что вы берете в руки книгу с надеждой, что она что-то в вас изменит. Возможно, кто-то из знакомых советовал вам «Послушай эту книгу, она изменила мою жизнь». Может ли это, да и какая-либо вообще аудиокнига изменить жизнь? У меня нет готового ответа на этот счёт, но есть два анекдота с намёком. Анекдот первый. Письмо по электронной почте. Здравствуйте. Я монгольский вирус. Ввиду бедности моего создателя и общей отсталости развития высоких технологий в нашей стране, я не в силах причинить какой-либо вред вашему компьютеру. Пожалуйста. Сотрите сами несколько самых нужных вам файлов, а затем разошлите меня по почте своим друзьям. Благодарю за понимание и сотрудничество. Или вот еще один. Сколько нужно психологов, чтобы заменить лампочку? Достаточно одного. Но лампочка должна искренне хотеть измениться. Думаю, намек понятен. Без вашего желания ничего не получится. Но сразу же важное замечание – обратное неверно. Давайте посмотрим правде в глаза. Если вы хотите и стараетесь, это еще ничего не гарантирует. Я часто слышал от многих бизнес-тренеров фразу «Если ты чего-то не достиг, ты просто недостаточно сильно этого хотел». Как будто одного желания хватит. Мой любимый контрпример – это бессонница. Наверняка каждый из вас хотя бы однажды сталкивался с этим непонятным состоянием. Вам надо выспаться, вы хотите спать, но полночи ворочаетесь, а уснуть не можете. Неужели это все из-за того, что вы были недостаточно мотивированы, чтобы выспаться перед очередным важным событием? Многие вещи, особенно те, что находятся в нашем уме, не управляются одним лишь желанием. И как будет показано ближе к концу аудиокниги, далеко не всегда это плохо. В нашем мире нет гарантированного способа преуспеть. Существуют только гарантированные способы облажаться. Или, как писал Игорь Губерман, кстати, в школе был моим любимым поэтом, «Обманчива наша земная стезя. идешь то туда, то обратно, и дважды войти в ту же реку нельзя» а в то же говно многократно. Другими словами, я их услышал давным-давно от Андрея Степенко. Все это гарантированный геморрой при не гарантированном результате. Наверное, хороший бы вышел из этой фразы заголовок книги. Да. Ну что ж, поехали?